«Никогда не пренебрегайте спасательными жилетами!» Однажды я спросил у Байкала, правда ли, что ты разумное существо? «Нет», — ответил Байкал, — «это был обман чистой воды». Я даже не удивился, когда открыл глаза и увидел на горизонте черные тучи. Ведь подумал же еще на берегу, что корабль по имени Гроза призовет громы и молнии на мою бедную голову. Резкий порыв ветра заставил меня задрожать от холода. Я поежился и застегнул ветровку. Волнение на озере усилилось, корабль стал раскачиваться. Вспомнил о соли, которая всегда спасала меня от укачивания в таких ситуациях. Может, можно попросить немного у капитана-маршрутчика? Впрочем, пока мой желудок не подавал очевидных сигналов опасности, я снова прикрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Прошло, пожалуй, не больше пяти секунд, прежде чем я снова посмотрел на окружающую меня действительность, однако за эти пять секунд изменилось все. Вокруг была жуткая, неестественная темнота. Я попытался оглянуться, посмотреть, что с остальными пассажирами, как они реагируют на такое резкое изменение, и не смог. Не смог пошевелиться, вязкий ужас сковал меня, воздух ощущался как клей, к которому я прилип, как муха, увязшая в чашке жидкого меда. Я увидел, как по воде ко мне приближаются два силуэта, уже знакомых мне по предыдущему видению. Те же, что и тогда, в университетском парке. Твою мать, ну как так? Вот же, минуту назад все было хорошо. Или не минуту? Сколько я так просидел, не представляю. Дышать было тяжело. Шевелиться невозможно. Глаза слезились, но я упорно, со злобой, неотрывно смотрел на приближающиеся темные силуэты. В прошлый раз смог как-то уйти, и в этот раз уйду. Не получат они мою радость жизни. В конце концов, я заплатил за эту поездку в Бухту Радости немалые для аспиранта деньги. Хрен вам, — подумал я, — но пошевелиться все равно не смог. Старуха и гигантская кошка приближались медленно. Они качались на волнах то вверх, то вниз, словно поплавки или кораблики. Силуэты, кажется, даже не шли, а скользили по воде. По льду? Почему вода такая неподвижная? Волны есть, но они замерли, как будто вода моментально замерзла. Они были близко, совсем близко. Огромная облезлая кошка снова раскрыла свою страшную пасть с длинными острыми клыками. В глазах зверя играли языки пламени, отблески безумия. Зловонное дыхание вызывало рвотный позыв, но я не мог блевать, не мог кричать. Бессилие. Это самое страшное. Бессилие, невозможность сделать хоть что-то. Это было ужасно. Кошка подняла лапу, растопырила пальцы, выпуская острые когти. Чудовище замахивалось, собираясь нанести смертельный удар. Я попытался зажмуриться и не смог сделать даже этого. Из моих распахнутых глаз сочились слезы. Сердце бешено колотилось, мне не хватало воздуха. Я стал терять сознание, и вдруг сквозь мутную пелену услышал агрессивный собачий лай. Какой-то огромный, грязно-желтый, лохматый зверь снес, стер кошку из моего поля зрения. Послышался шум драки, визг и рычание животных. Мне стало чуть легче, я задышал, однако все еще двигался очень медленно, как под водой. Чуть повернул голову и увидел, как страшная тварь из вчерашнего кошмара сцепилась в драке с псом. а может быть волком, таким же, как кошка, облезлым уродливым зверем с горящими адским огнем глазами. Животные сплелись в жуткий клубок, состоящий как будто только из шерсти, когтей и зубов, и с огромной скоростью катились прочь по воде, подскакивая на бугорках застывших волн. Старуха приближалась ко мне, руки она держала в карманах. Я увидел, как вдали, за ее спиной, кошка вырвалась из смертельных объятий противника и побежала куда-то в сторону. Собака погналась за ней. Старуха повернулась к пятнистой кошке и громко сказала «Эрген, не хочешь помогать матери? Я тогда сама управлюсь» и вытащила руку из кармана. Блеснул нож. Собака резко остановилась и обернулась в мою сторону. Я заорал и медленно, как в кошмарном сне о смерти, зашевелил непослушными конечностями, пытаясь отползти в сторону. Нож приближался ко мне с такой же неестественной медлительностью, с какой я пытался увернуться. Собака завыла. Я замер, пораженный мощью этого воя. Звук резонировал в окружающем пространстве, отдавался в моей голове и во всем теле, словно мы были в амфитеатре или словно я сам имел внутри гулкую пустоту. Вой в моей голове превратился в шепот. Шепот говорил о том, что я пропащая душа. Что я предал, покинул своих предков, что занимаюсь какой-то ерундой в институте, что ничего не стою, ничего не добьюсь в этой жизни. Моим родным стыдно за меня, я им не нужен, и они были бы рады, если бы я вообще не рождался. Я почувствовал себя ничтожеством. Моя жизнь летела под откос, и ее было не жалко. Краем сознания опознал в шепоте самого себя». точнее ту мою часть, которая сегодняшним утром полностью владела моим сознанием, внутренним монологом. Этот голосок, который я с таким трудом взял под контроль в течение дня, стал громогласным, резонировал, отдавался многократно повторенным эхом в моей пустой голове. Я даже не заметил, как тело расслабилось, как меня отпустило странное оцепенение. Мир вокруг стал постепенно меняться, светлеть, обретать нормальные краски и очертания. Старуха достала из кармана что-то еще, посмотрела на предмет, который был здесь совершенно неуместен — мобильный телефон. Я не удивился. Просто хотел умереть. Моя жизнь не имела смысла. Но вождение стало рассеиваться. В мою сторону со всех ног бежала огромная лохматая собака. Я потерял равновесие, и после краткого мига полета все тело отозвалось болью на удар от толщу воды, потоки которой охватили меня сразу со всех сторон. Я погрузился под воду безразличным, недвижимым мешком мяса. «Если я сейчас умру...» Ничего же не изменится. Я же ничтожество. Незачем жить. Незачем дышать. Как, кстати, пришлась эта мысль, которая позволила мне задержать дыхание и не захлебнуться. Просто невероятно, как такие ужасные, депрессивные, суицидальные мысли стали для меня настоящим спасательным кругом. Вот уж точно никогда не знаешь... Каких непоправимых бед тебе порой позволяет избежать наличия временных неприятностей? Прошло с полминуты, прежде чем до меня дошло, я под водой, на середине озера, я тону. Паника прошибла меня электрическим разрядом. Сбывался главный страх моей жизни. Ледяная бездна поглощала меня, тянула на дно. Организм каким-то чудом на автопилоте выполнял необходимые для выживания вещи, пока сознание истерично вопило. Я помотал ногами, скинул утяжелявшие меня кеды, вынырнул и сделал огромный судорожный вдох. Вот подумал же еще, что стоит все-таки надеть эту дурацкую оранжевую жилетку. Но нет, я же самый умный. Ярославец же такой медленный и безопасный. Ага, корабля не было видно. Берега тоже, почти. Я снова стал тонуть, ощутив новую волну ужаса. Через силу, задыхаясь от страха, криво, то и дело опускаясь под воду с головой, поплыл к берегу. Вскоре левую ногу свело судорогой, и она повисла непослушным дополнительным грузом. Руки онемели от холода, одежда утяжеляла и тянула вниз. Плавать в пресной воде тяжело. Когда я впервые оказался на море, просто обалдел, насколько хорошо там тебя держит вода. Как только люди умудряются утонуть в теплых соленых водах, которые сами тебя выталкивают на поверхность. А Байкал не выталкивает, не помогает плыть. Он затягивает вниз, на дно. Он замораживает, парализует. Так погибла моя мама, легко уйдя под воду. Ее забрала река, которая впадает в Байкал. Накормила древнее хищное озеро кровью и плотью. И меня, видимо, ждет такая же судьба. Вторая нога перестала слушаться. Тело стало невыносимо тяжелым. Каждый раз, когда я с огромным усилием поднимал руки к поверхности, чтобы сделать еще один рывок, еще грибок, еще один вдох, на выдохе погружался все глубже. Я уже нахлебался воды. Нет, я не согласен. Так не пойдет. Мысль промелькнула где-то на дне сознания, но она была бесполезна. Теперь во мне было много Байкала. Слишком много, чтобы дышать. Вот и все. Я иду вслед за мамой.